Глава 14 Арена для дуэлей в клубе «Лепестки» напоминала… Хм… Лепестки. Большое помещение с рядом кресел для зрителей. По ее краям внутри находились символы магов. Горели факелы для огневиков. Стояли статуи, в руках которых были чаши с водой. По краям были сложены в пирамидки блоки камней. А на самом верху крутился вентилятор, создавая небольшие воздушные потоки. Центр арены был гладким, как стол, а вот от него отходилось семь лучей, по краям которых светились артефакты, создающие защиту. В общем, все было довольно симпатично и настраивало на нужный лад. «Господа!» — обратился к нам полный мужчина в строгом костюме. «Так как дуэль проводится до смерти и стороны с этим согласны, извольте подписать соответствующий документ». В котором все претензии к проигравшей стороне снимаются. Счет за аренду арены будет согласно правилам выставлен вызывающей стороне и составляет одну тысячу рублей. Услуги лекаря, если они понадобятся, оплачиваются отдельно и по желанию. Но ни хрена себе у них цены! но мое княжеское эго не позволило случиться беззаконию, хотя моя жаба и упала в обморок. «Счет за аренду выставите на имя князя Тимофея Мышкина, то есть на меня». «Как вам будет угодно», — поклонился он. «Теперь документы». «Ничего подписывать не буду», — тут же отозвалась Света. «Может, мое чувство мести не будет удовлетворено убийством одного зажравшегося графа, и я захочу мстить дальше, так что никаких условий». С арены уйдет только один, и он будет вправе действовать дальше по своему усмотрению. Жаль. Все согласны? Тогда попрошу всех присутствующих, кроме дуэлянтов, покинуть арену. Бой до смерти. Уйдет с нее только один. Начинайте по звуку сирены. Обняв Свету и пожелав ей удачи, мы вышли за пределы арены и присоединились к нашей охране, что заняла крайние места, взяв нас в полукольцо. Охрана графа сделала то же самое, и взгляды, кидаемые ею на нас, были не очень добрыми. Впрочем, наши не отставали от них и, по ощущениям, уже были готовы вцепиться им в глотку. С чего бы такая злость? Сильных магов с их стороны я не ощущал. Если же рыпнуться, всех положим». Шепнув Саше, нашему начальнику охраны, чтобы все ребята были наготове, мы приготовились смотреть на бой. Света была красива, той истинно женской естественной красотой, что свойственно русским девушкам. Алое платье, подобно перчатке, облегающее ее фигуру, смотрелось ярким пятном на сером круге арены. Лицо ее было спокойно и даже безмятежно, и лишь губы иногда трогала легкая улыбка, когда она смотрела на нас. Не знаю, насколько удобно будет ей сражаться в этом наряде, но ее, по-видимому, это совершенно не беспокоило. В отличие от Светы, Тепляков был зол, нервничал и едва не бил ногами землю в нетерпении. Его бесило все. Девушка, с которой он рассчитывал провести ночь, ее отказ и последующий за ним удар. То, что он не заметил княжеских знаков на ней. А еще он боялся. Боялся ее громкой фамилии. И выбор у него был небольшим. Проиграть и умереть. Или выиграть, но все равно умереть. Генерал не простит ни оскорбления, ни смерти своей дочери. Слишком поздно через его затуманенный алкоголем мозг пробились слова друга. Это те самые Васильевы. А еще он узнал парня, Мышкина, что в одиночку справился с толпой аристократов. Видел ролик в ГИСе, и ему очень понравились действия князя. Может, стоило с ним познакомиться поближе, поговорить. Но теперь поздно. И надо решить, что делать. Умереть сейчас или потом. Ладно, по ходу боя он примет решение. Может, получится просто ее побить и милостиво простить, не доходя до убийства. Да, это будет лучшим вариантом. Все его немудренные мысли были буквально написаны на его лице. И мне даже стало его немного жаль. Юность, подростковые гормоны, деление мира на черное и белое, не признающее никаких полутонов. Ну и, конечно, самое главное – неумение признать собственную неправоту. Вот так и уходят в некогда великие рода. Неосторожно сказанное слово, неправильно понятый взгляд. И начинается война, забирающая с собой сотни ни в чем не повинных людей. Ладно, что-то меня хандра накрыла. А тем временем прозвучала сирена. Под ее звуки противники, разошедшиеся по разным сторонам арены и находившимся в метрах пятидесяти друг от друга, Начали быстрое сближение. Света создала под ногами каток изо льда, а в руке меч, и понеслась к врагу. Тепляков же, оказавшийся магом земли, мгновенно покрылся слоем камня, заключив себя в броню. А после этого на пути девушки стали возникать полуметровые пики, грозящие проткнуть ее насквозь. Но ее это, казалось, совсем не волновало, и она с легкостью скользила между ними, стремительно сокращая расстояние или шкорка льда под ее ногами, как мне показалось, стала толще. Приблизившись к противнику, она на миг замерла. Эфир дрогнул, и вот от нее полетела ледяная вьюга, которая полностью скрыла свету от глаз графа. Тот, явно не желая рисковать, поднял вокруг себя камни, принявшие вид острых дисков, заставив их вращаться с бешеной скоростью. «Их было очень много, причем настолько, что я вообще не видел свободного места между ними». На миг мне представилось, что это я на месте девушки. И что бы я тогда смог этому противопоставить? Увы, пришлось признать, что практически ничего. Не с моими нынешними силами. Он бы мне просто не дал сблизиться с ним настолько, чтобы пустить в ход иглы. А пробить его защиту мне бы просто не хватило эфира. Но я не света. Поэтому я смотрел и запоминал, как дерутся двое одаренных, прошедших суровую школу магии. Они были совершеннолетними, прошедшими инициацию. Их тренировали лучшие маги родов. И несмотря на то, что они пока не учились в академии, уровень выдаваемых ими плетений был не ниже подмастерья, уже вплотную приблизившегося к мастеру. Хотя насчет графа не уверен. Плетение он создает вполне уверенно. Рывок в сторону и камни, скованные льдом, падают вниз, тут же взрываясь осколками. Но девушки там уже нет. Ее меч врезается в защиту графа, буквально срезая с него куски земли. Полевая буря, поднявшись вверх, скрывает от нас дуэлянтов. Тепляков открыл в себе две стихии. Силь ли он засранец? Но воздух у него слаб, хотя для этого его вполне хватает. Света отвечает морозной стужей, сковывая и замедляя противника. «Даже сюда доносятся волны холода. А уж какая температура сейчас на арене, я даже представить не могу». Сближение, удар, отскок. Прошла всего пара минут, и маги выдохлись. Несмотря на силу, они все же только подростки, и источники у них слабы. Разрыв дистанции, и вот они стоят друг напротив друга, тяжело дыша. У графа уже нет брони, его волосы слегка покрыты инием, а правый бок обогрен кровью. Ледяной покров светы тоже спал, на лбу неприятная царапина, заливающая кровью глаза. Оба застыли. Напряжение нарастает. И вот опять сближение. В ход пошли обычные кулаки. Магию и усиление тела одаренных никто не отменял. Тепляков, судя по всему, практикует боевую борьбу. Вон как пытается схватить свету. Попасть ему в руки – прямая дорога на тот свет. Она это понимает, поэтому держит дистанцию, отгоняя врага резкими ударами по ногам. В тесном платье это делать было бы неудобно. Поэтому она уже давно разрезана сбоку, открывая всем вид на прекрасные бедра. Не пойму, что у нее за стиль, но выглядит отлично. Они кружат, и даже сюда долетает их тяжелое дыхание. Наконец граф, изловчившись, смог схватить девушку. И лишь чудом она ушла от захвата. Послышался треск, и в его руках оказался лишь кусок алой ткани. Большая грудь девушки, прикрытая теперь только весьма условным лифчиком, оказалась на свободе. По рядам зрителей пронесся восхищенный вздох. «Это было моё любимое платье!» — завопила она. «Ты знаешь, сколько оно стоит! И я обещала, что оно не пострадает. Теперь ты точно сдохнешь!» Не обращая внимания на крики людей, она кинулась на опешившего графа, буквально в два удара разбив ему лицо. Тот попытался сопротивляться, разорвать дистанцию, но Света не давала ему такой возможности. Забыв о защите, она с огромной скоростью била парня, не обращая внимания на его слабые попытки сопротивления. В какой-то момент она оказалась позади него. Захват за шею – резкий хруст. И вот уже Тепляков впервые в жизни может посмотреть на свой зад без помощи зеркала. Да, она ему шею свернула, повернув голову на 90 градусов. Жесть! Откинув от себя уже мертвое тело, она устало выпрямилась и посмотрела на нас робко улыбнувшись. Правда, от этой улыбки у меня дрожь пошла по всему телу. Казалось, на арене застыла не хрупкая девушка, а богиня войны и победы Вика и Ника в своей боевой ипостаси. Только сейчас я заметил, с какой силой Настя сжимает мою руку, так что ее ногти впились в ладонь до крови. Раздавшись, орев сирены сбросил это наваждение, но никто не тронулся с места. В воздухе зависло напряжение, и казалось, одно движение, один вздох, И тут же разразится война. «Правила соблюдены!» – раздался хладнокровный голос распорядителя. «Победитель ее сиятельство Васильева! Если ни у кого нет претензий, всем разрешается покинуть арену. И мы – уважаемое заведение, поэтому не потерпим войны в его стенах. Только сейчас я заметил застывших в дверях охранников клуба, среди которых преобладали сильные маги. Причем на их форме был вышит герб какого-то рода, видимо, владельцев лепестков. «Присутствующие свидетели со стороны Васильевой?» «Претензий нет», — отозвался я. «Правила соблюдены». «Присутствующие стороны Теплякова?» Пауза, что стала затягиваться. Вокруг стало ощутимо чувствоваться напряжение. На всякий случай я еще раз проверил иглы. «Присутствующие от Теплякова!» настойчиво повторил распорядитель. «Претензий нет!» едва слышно отозвались они. «Правила соблюдены!» Не обращая ни на кого внимания и провожаемый десятками взглядов, я спустился вниз и накинул на плечи девушки свой пиджак. А после крепко обнял ее. «Он испортил платье, что так тебе нравилось», — тихо шепнула она, едва не плача. «А я обещала его сохранить». «Да, платье очень жалко», — Так же тихо ответил я ей. «Но без него ты мне нравишься больше. Поехали домой. Думаю, на сегодня наши прогулки закончены. А там соорудим большой стол, выпьем вина и отпразднуем твою победу. Ты молодец. Я горжусь тобой». Все так же обнимая ее, мы пошли на выход сопровождения охраны, что сразу же взяла нас в кольцо. Но эти предосторожности оказались лишними. Нас никто не потревожил. Оплатив услуги лекаря, что быстро заживил рану на лице света и убрал синяки с тела, мы сели в машину и поехали домой. Сообщите отцу о произошедшем, и утром свяжите меня с князем Васильевым. Света наша гостья, и наша вина, что мы допустили, произошедшее, сказал я начальнику охраны. «Будет исполнено, Тимофей Владимирович!» — отозвался он. «Ты хочешь поговорить с отцом?» — испуганно посмотрела на меня Света. «Обязательно!» — кивнул я. «Я не хочу обрушить на нас гнев генерала за то, что мы допустили подобное. но и по приезду в Москву хотелось бы встретиться с ним лично». «Но вашей вины тут нет. Я же сама вызвала его на дуэль. Он нанес оскорбление, и мой вызов был логичен и оправдан». И тем не менее я допустил, чтобы это произошло. Ты наша гостья, и вместо тебя должен был сражаться я. Поэтому нам с ним стоит поговорить и многое обсудить». «Что обсудить?» Еще больше насторожилась она. «Учти, братец, все переговоры о свадьбе ведутся только главами родов», тут же съехидничала Настя. «О свадьбе?» Еще больше обалдела девушка. «Ну так я им скоро стану». Не став никого переубеждать, ответил я. Если доживу, конечно. Но об этом рано пока говорить. Пока просто нужно познакомиться. Не хотелось бы повторить судьбу Ланцова. Да живешь, куда денешься? Но напоминаю, что первой женой должна быть я. В качестве второй, как я тебе уже говорила, меня Света вполне устраивает. Но до официального предложения держи свой член в штанах. Хотя я могу закрыть глаза на некоторые шалости, если и мне перепадет немного сладкого. С женой? Свадьба? Ланцова?» «Да между нами ничего не было!» Свету, похоже, накрывала паника. «А ничего, что я тут?» «Может, прежде стоило спросить меня?» «Я, может, еще не готова, слишком молода и вообще...» «Ой, только не говори, что ты не хочешь выйти за Тимофея!» «Дай тебе волю, ты его прямо в этой машине трахнешь, не стесняясь водителя!» «И держи себя в руках!» хотя бы до тех пор, пока не приедем в поместье. Фу, какая ты грубая. И вообще, я ничего такого не собираюсь делать. Отвернулась от нее отчаянно краснеющая девушка. Однако это не помешало ей еще сильнее ко мне прижаться, при этом захватив в плен мою руку. Вот, грубая. А насчет остального возражения не принимается, потому как звучат неубедительно. Вина доказана. Приговор будет приведен в исполнение где-то через месяц. «Будешь Светланой Багряниной?» «По-моему, отлично звучит!» «Без меня меня женили!» – отозвался я. Так, шутя и подкалывая друг друга, мы добрались до поместья и сразу разошлись по своим комнатам, договорившись встретиться у меня через полчаса. На улице уже стояла глубокая ночь, но спать никому не хотелось. Приняв душ, я устроил набег на кухню. Быстро сделав кучу бутербродов с сыром и колбасой, нарезав мясо, я водрузился на большое блюдо и отправился к себе. Бутылка вина, уютно устроившаяся в кармане халата, создала перекос, поэтому я исключительно для баланса засунул в другой карман еще одну. Вид у меня, конечно, был жуткий, но на что только не пойдешь ради спокойствия милых дам и своего желудка. Все эти переживания здорово подняли аппетит, и я подозревал, что снеди может не хватить. Не успел я накрыть импровизированный стол, как ко мне заскочили девушки, одетые в пижамы. Посмотрев на стол, они заявили, что у нас пижамный ужин, и поэтому... В общем, стол был сдвинут в сторону, а вместо него поставлен маленький журнальный столик, вокруг которого накидали подушек. «За победу!» — поднял я первый тост, и мы дружно чокнулись бокалами. «Кому-то, может, показалось бы странным наше поведение». Девушка только что убила человека, а мы сидим и поздравляем ее с этим. Но это другой мир и другие правила, которые, впрочем, не особо отличались от правил моего. Аристократы живут по иным законам. Для них дуэли – обыденность, а смерть на них – жестокая реальность. Каждый из них с молоком матери впитывает понятие чести и знание, что он может умереть в любой момент, отстаивая ее. Конечно, вот такие спонтанные вызовы бывают часто. Но дуэли до смерти редки. И не только потому, что проигравший род может начать банально мстить, но еще и потому, что империя не одобряет убийство одаренных аристократов на дуэлях. Хоть в нашем случае все и было проведено по правилам, все равно стоило ожидать расследования. Ну или, как минимум, неприятных вопросов. Формально имперские дознаватели не могут вмешиваться в разборки двух родов. С другой стороны, убийство остается убийством, даже если было совершено по всем правилам. Цепляться, конечно, сильно не будут, но кое-какие вопросы зададут. Что касалось мести, ее мы не боялись. Генералу Васильеву с претензиями полезет только глупец. На вопросы было плевать. Князья на особом счету и дергать их просто так никому не позволено. Поэтому мы пили, смеялись, практически сразу позабыв повод, по которому собрались. Все как в поговорке. «Умер Максим, ну и хрен с ним». Всем было плевать на мертвого графа, который сам себе вырыл могилу.